Глава шестьдесят шестая Я встречаюсь со всеми в кафе на первом этаже. Джек истязает картонный кофейный стаканчик, отрывает от него куски. Дедушка тоже там, но ничего не пьет. Он весь напряжен, и по его виду я понимаю, ему не терпится уехать отсюда. «Ты навестил папу?» — спрашиваю я. Он кивает, продолжая разглядывать остальных посетителей. «Он выглядит лучше, чем я ожидал». В этот раз врачи более профессиональные. Он быстро встаёт, со скрипом отодвигая стул. Приподняв брови, смотрит на маму. «Ну, до встречи, Кэт!» «Пока, Мартин!» Она улыбается, и я понимаю, как она рада, что он всё-таки пришёл сегодня. Потом мама смотрит на меня слегка удивлённо. «Ты молодец!» — говорит она. «А он и правда готов на всё ради тебя!» Она придвигает ко мне стаканчик с горячим шоколадом и рассказывает, что будет дальше. Еще несколько дней за папой будут внимательно наблюдать, просто чтобы убедиться, что он идет на поправку. Будут помогать ему привыкнуть к новому клапану. «А когда его выпишут?» — спрашивает Джек. Мама наклоняется к нему и собирает со стола кусочки стаканчика, который он накидал. «Он пробудет в больнице еще некоторое время», — отвечает она. Сначала врачи должны убедиться, что организм восстанавливается. Мы идём к машине. Она припаркована в другом месте, не там, где мы оставили её накануне. Наверное, они всё-таки заезжали домой и к дедушке, пока я спала. Но моя модель по-прежнему там. Я растягиваюсь на заднем сиденье и использую крылья как подушку. Устраиваю голову так, чтобы видеть небо. После вчерашней ночи у меня до сих пор болит всё тело. Мышцы гудят от долгого бега. Потом я закрываю глаза, взрываюсь лицом в крылья и вдыхаю запах озера».